фабула нова представляет аудиосериал новогодние чудеса из пятого измерения первая серия Просто не верится. Неужели эта эпопея наконец закончилась? Вы сейчас все сами своими глазами увидите. Невероятно. Я всегда мечтала жить в этом районе. И места живописные, и до работы недалеко. А какая квартира? Такой гениальной планировки я раньше не встречал. Долго еще ехать? Скоро приедем. А правда, что у меня будет своя собственная комната? Конечно, правда. Мы же ради этого все и затеяли. Здорово! И тогда мне можно будет завести собаку? Ну, я не знаю, ну. Но... Вы говорили, что на старой квартире для неё нет места. Но ведь здесь оно будет? <связать> да, но... Значит, вы снова меня обманули. Да, ну давай поговорим об этом попозже. Да, ведь нам сперва нужно обустроиться на новом месте. Ты пойдёшь в новую школу. Да, придётся знакомиться и привыкать к другому коллективу, к учителям. А что, они здесь какие-то особенные? Нет, обычные люди Но все равно потребуется какое-то время, чтобы влиться в коллектив Понятно Ну вот мы и приехали Ну как, нравится? Очень Ну вот, как-то mm -hmm. так По-моему, рабочие отлично справились с моими пожеланиями. Какая красота! Вид из окна – это нечто непередаваемое. И гардеробная, и кухня моей мечты. Вот это да! И обои моего любимого цвета. Пап, как ты угадал? Открою тебе страшную тайну. Только никому не говори, хорошо? Хорошо. Я великий экстрасенс. Да ладно? Могу читать мысли и предсказывать будущее. Только об этом никто не должен знать, иначе замучают своими просьбами и не видать нам тогда спокойной жизни. Ты шутишь? Всего лишь приукрашиваю действительность. Ну правда, как ты догадался? Да так, по твоим рисункам. А, все оказывается так просто. Кстати... На всех моих рисунках со мной щенок. Правильно, это твой плюшевый щенок. Угу, только на рисунках он никакой не плюшевый. Можно я схожу во двор? Только, чтобы я тебя видела из окна. Какая красивая детская площадка. Жаль, что для совсем маленьких. Хотя качелища вполне для меня подходящие Одной даже гулять скучно Песик, какой ты хорошенький Ты здесь один? Джек! Вот ты где! Не бойся, он не кусается А я и не боюсь Я вообще очень люблю собак Он это заметил Я раньше тебя здесь не видел Ты недавно приехала? Сегодня А мы две недели назад переехали сюда Бон в тот дом Здорово, а мы в этот Тебя как зовут? Таня А меня Илья А это мой друг Джек Какой ты счастливый Я так мечтаю о собаке Но мне ее не разрешают заводить Сочувствую Но мы можем гулять все вместе Ты, я и Джек Правда? Это же здорово В каком ты классе учишься? В четвертом. Правда, в новую школу пойду только в понедельник. Попроси, чтобы тебя записали в четвертый Б. Почему? Я там учусь. Ребята у нас хорошие, да и учителя тоже. Хорошо, попрошу. Ну, мне пора. Скоро увидимся. Пока. Пока. Джек, домой. Счастливый. Нет, пап, ты действительно не экстрасенс. Да-да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, новая ученица. Проходите, пожалуйста. Какой класс? Четвёртый. Что ж, замечательно. Давайте документы. Вот, кстати, Наталья Сергеевна, классный руководитель 4 А. Надежда Ивановна, а можно и мне взглянуть? О, так мы с вами, оказывается, ещё и соседи. Может, сразу в мой класс и запишем? Девочка очень хорошая. Ну что ж, Таня, вижу, ученица ты старательная. Пожалуй, и правда запишем тебя в 4 А. Там учатся только отличники и хорошисты. Замечательно. Ну, мне пора идти. Жду с нетерпением. Да, всего доброго. Наталья Сергеевна очень сильный классный руководитель. Учитель года, между прочим. Правда? Это же просто замечательно. Ну что, возражений нет? Нет, только можно в 4Б. Почему? Ведь в 4А такая учительница, к тому же наша соседка. А разве в 4Б плохая? Нет, я этого не сказала. Ольга Петровна тоже очень хороший педагог. Вот видите? Но почему именно в 4Б? Мне очень нужно. Вы, как я понимаю, только что переехали. Да. Тогда почему ты хочешь именно в этот класс? Это секрет. Вот и не выдумывай. Записывайте её в 4 А. Но... Таня, это же такой шанс. Учитель года всё-таки. Mm. Ну хорошо, записываю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы и снова встретились. Вам какой этаж? Девятый. А мы еще и соседи по этажу. Mm, выходит так. А что такая невеселая? Все-таки в четвертый Б записали? Нет. Записали как раз куда надо, в четвертый А. Ну, мама! Ладно, молчу. Тогда в чем же проблема? Да дочь почему-то хотела пойти в четвертый Б. Вот как? Таня, тебе уже все объяснили. Классный руководитель – учитель года. Ну и что? Да не переживайте вы так. Могут же у человека быть свои предпочтения. Ну вот и приехали. Заходите в гости. Ну что, пока? Не расстраивайся. Уверена, в нашем классе тебе еще больше понравится. Привет, дружок. Дай лапу. Хороший. Только жаль, что ты плюшевый. Я написала письмо Деду Морозу, чтобы он подарил мне на Новый год настоящего щенка. Знаю, до Нового года еще далеко. Но, может, он увидит это письмо и исполнит мое желание? Меня в 4 А записали. Говорят, там очень хорошая учительница, учитель года. И все ребята сплошь отличники и хорошисты. Даже страшно. А так хотелось 4 Б, где учится Илья. Мы бы сидели за одной партой, вместе бы делали уроки а потом гуляли бы с Джеком. Он такой забавный, очень похож на тебя, только настоящий. Но я все равно тебя люблю, потому что ты меня всегда слушаешь и не перебиваешь. И даже если у меня будет настоящий щенок, я тебя не брошу, ты всегда будешь моим другом. А может и правда ничего страшного, что мы с Ильей будем учиться в разных классах. Ведь мы можем видеться на переменах. И маму с папой я тоже люблю, они у меня очень хорошие. Просто они хотят как лучше. Ого, не успели переехать, а к нам уже гости. Кто бы это мог быть? Понятия не имею. Привет, еще не спите? Добрый вечер, еще нет. Я буквально на секунду. Дома mm. соль закончилась, не выручите? Конечно, заходите. Ой, Да можно на «ты». Мы же вроде ровесницы. Настя, кто там? Знакомься, Виталик, это Наташа, наша соседка. Кстати, Танин новый классный руководитель. М -м -м. Я на секунду, только Соли одолжить. Вот, пожалуйста. Огромное спасибо. Вы даже представить себе не можете, как вы меня выручили. Я обязательно верну. Ах, вот еще глупости. Это же такие мелочи. Обустраиваетесь? Да, потихоньку. Хороший ремонт сделали, уютно у вас. Спасибо. Ну, я пойду. Не буду вам мешать. Приятного вечера. Угу, mm -hmm. до свидания. Да, всего доброго. Увидимся. Когда ты уже с соседями успела познакомиться? Mm. В кабинете директора, а потом в лифте вместе ехали. Да, собственно, и с соседей пока только с ней познакомились. Вот это замечательно. Зато будешь знать, у кого в случае чего можно одолжить соли. А как Таня... Ей новая школа понравилась? Да, хорошая школа. И Наталья Сергеевна, представляешь, учитель года. М -м, отлично. Правда, она почему-то в другой класс хотела. Может, тоже уже с кем-то успела познакомиться? Не знаю, может быть. А может, обычное волнение или упрямство. А, ну это в тебя. Почему это в меня? А может, как раз наоборот? Да тише ты. Танюшку разбудишь. Да, у нее завтра ответственный день. Привет! Привет! Ну что, так нам? Нет. Директриса уговорила маму записать меня в 4 А. Но почему? Там говорит, классный руководитель сильный. Что за ерунда? Учитель года. Все равно лучше нашей Ольги Петровны никого нет. Я просила, чтобы меня записали в ваш класс, но меня не хотели слушать. Жаль. Кстати, ты не подскажешь, где мой класс? Конечно, подскажу. Прямо по коридору третья дверь налево. Спасибо, Илья Ну, ты не грусти Будем видеться на переменах Ну, нам пора, пока Пока Ну, как твой первый день в школе, понравилось? Понравилось А что так грустно? Ничего не грустно Ну, хорошо, мой руки и садись обедать Мама, можно я сделаю уроки и пойду погулять? А, забыла тебе сказать. Я увидела рекламу танцевальной студии. Хочу туда тебя записать. Ты ж хотела танцевать? Да, только... Вот и отлично. Это совсем недалеко, даже дорогу переходить не надо. Уверена, тебе там понравится. А ещё надо найти курс английского языка. Сама знаешь, без него сейчас никуда. Я знаю. Кстати, а что с нашим зеркалом? А что с ним? На нём небольшая трещина. Так и должно быть. Тебе не показалось? Да нет же, вот она. Действительно, трещина. Странно, вчера её не было. М -м, наверное, бракованное зеркало попалось или грузчики несли неаккуратно. Вообще, говорят, нехорошая примета. Да, это всё суеверие. Придётся заменить. «Привет, дружок. Хороший мальчик. А у меня сегодня был первый день в новой школе. Только я ещё не поняла, понравился мне новый класс или нет». Я там никого не знаю Мне показалось, что мои одноклассники немного высокомерны А еще меня мама записала в танцевальную студию И на курсы английского языка Это здорово Жаль только, что мне так и не удалось погулять с Ильей Привет, привет Вот, возвращаю, как обещала Ну, ой, ну, правда не стоило. Это же все такие мелочи. Вся наша жизнь состоит из мелочей. Может, чайку? Не откажусь. Да ты проходи. Как там моя Таня? Осваивается в новом коллективе. На уроках, правда, активности не проявляет. Но я думаю, это пока. Да я в детстве тоже такой же была. Мне нужно сначала привыкнуть к новому окружению. Зато потом... А как твой муж, Виталий? На работе, как всегда. Там, говорят, сейчас непростое время, работает допоздна. Вы такие молодцы. Наверное, с полуслова понимаете друг друга. Всякое бывает, но всегда стараемся найти компромисс. Здорово. Как в хорошем кино. Это жизнь. Вся наша жизнь – кино. А вот насчёт жанра – это уж как получится. Ну да, у кого-то мелодрама, у кого-то комедия, а у кого-то боевик. А у кого-то ужастик. Ну, это уж слишком мрачно. Я предпочитаю что-то поспокойнее. Да и на работе эмоций хватает. О да. Ну что ж, мне пора. Заходи, как будет время. Пока. Пока. А, вся наша жизнь кино. А вот насчет жанра это уже как получится. Ну, ужастик это точно не про нас. Привет. Привет. Поздновато это сегодня. Да, на работе возникли проблемы. Сейчас подогрею ужин. А, у нас были гости? Соседка зашла на минуту, попили чаю. Ой. Настя, что такое? Да порезалась, сама не понимаю, как вышло. Ерунда пройдет. Ну так впредь будь внимательней. Привет, Таня. Привет, Илья. Джек, привет. Как хорошо, что хотя бы по воскресеньям у меня никаких занятий нет. Да, хоть погулять нормально. Джек по тебе скучал. А что такое грустное? Да, родители снова поссорились. Из-за чего? Ну, не знаю. У папы что-то случилось на работе. Вроде дали мало денег. Взрослые часто ссорятся из-за денег. Моя мама говорит, что их всегда не хватает. Но это не повод для ссор. Они раньше и не ссорились. А тут как-то утро началось не так. К нам зашла Наталья Сергеевна, хотела что-то спросить. Потом ушла, и вдруг ни с того ни с сего началось. Может, они из-за неё поссорились? Нет, конечно. Она тут при чём? Ничего, помирятся. Сначала ссорятся, потом мирятся. Как в детском саду. Честное слово. Пойдем лучше на собачью площадку. Посмотришь, какие команды Джек уже умеет выполнять. О, пойдем. А ты его сам учишь? Конечно, сам. Он же не овчарка, чтобы в собачьей школе учиться. Интересно, в собачьей школе тоже бывают учителя года? Те, кто громче всех Придумай Придумаешь тоже. А что? Это же собачий язык. А если громко лает, значит правильный ответ. Привет, дружок. Наконец-то и этот день закончился. Взрослые говорят, все дело в погоде. Папа приходит с работы уставший и даже злой. Мама тоже. Они раньше так часто не ссорились. Им все время не до меня. Может, я их огорчаю? Ведь я теперь не лучшая ученица в классе. У Натальи Сергеевны есть свои любимчики. Хотя маме она говорила, что у меня все в порядке. Да и мама считает, что она строгая, но справедливая. Эх, все же жаль, что мы с Ильей учимся в разных классах и видимся только на переменах. Ничего, я думаю, скоро у папы и мамы дела наладятся. А потом выпадет снег, и погода будет не такой мрачной. Мы раньше очень любили зиму. Ходили вместе кататься с горки и лепить снеговика. Привет! Привет! Что такое грустное? Ничего, просто так. Не вижу повода для грусти. Скоро осенние каникулы, и мы будем гулять с Джеком. Снимаешь, что этот раз не получится. Мы с родителями летим на море. Жаль. Ну, я пойду. Пока. Пока. Ну вот так всегда. Фабула нова. Истории в звуке.